Ближний Восток и Тюрки С IV века после падения Рима политику Европы вершили греки, их церковь. Ее патриархи устанавливали новые порядки. Они шли на все, лишь бы господствовать в Средиземноморье. Лишь бы возвыситься. А как? Как получает известность ученый-богослов? Как возвышается церковь? своими делами и знаниями. Их-то грекам и не хватало, ни дел, ни знаний у них не было. Греческая церковь жила под опекой императорского двора. Она была частью государства, рычагом власти, не более. Так повелось со времен императора Константина, и так продолжалось всегда. Идейные искания, как Риму, греческой церкви не требовались. Ей не нужно было заботиться о своем лице, о здоровье общества, о будущем страны. За нее все это делала светская власть. Церковь была лишь короной, украшением императора. И только. Сытые греческие патриархи страшились всего нового, ни о какой католической доктрине они и слышать не желали, заботились только о себе, любые перемены пугали их. Но перемены в жизнь приходят сами, и всегда неожиданно. Конечно, пришли они и в Средиземноморье. Переселение народов не могло не коснуться его. Первыми кипчаками здесь были проповедники из Дербента. Эти таинственные всадники — священнослужители. Кавказ стал с их помощью духовным родником для Сирии, Палестины, Египта, Северной Африки. Весть о всесильном Боге Небесном птицей прилетела сюда. Люди услышали новое слово — тенгри. Кем были эти проповедники? Тюрками или нет, допустим, неизвестно. Но именно они принесли сюда веру в Бога Небесного, именно они открыли язычникам глаза, долгими беседами увлекая их. Именно они, наконец, хранили своих предводителей в курганах с конем и оружием, точно как на Алтае. Царские курганы на севере Африки, следы того времени. А случайны ли географические названия, в которых словно вычеканено имя Тенгри? Донгар или Дангри называли его в Абиссинии, Судане, Египте. Отсюда голубой, точнее небесный Нил. Удивительная история, не правда ли? Где Алтай, а где Африка? И столько общего. Думаю, немало любопытного могли бы поведать исследователям аристократы народа Бариба, что в Бенине, Западная Африка. Когда-то их государство называлось Дагомея, страна гор. Своим расцветом оно обязано народу Аджа. Имя Аджа носил первый царь, который, по легенде, был леопардом, барсом в человеческом облике. История народа Бариба, этих искусных кузнецов и скотоводов, теряется в веках. Их конница пришла с севера, они это помнят. Помнят и то, что их предки были светлокожими. Породистые скакуны — предмет особой гордости аристократов Бариба. Только знать и позволено садиться в седло. А убранство коня словно копирует курганные находки древнего Алтая. Чернокожие бариба на праздниках дудят в длинные медные трубы. В Средней Азии такие трубы называют «карнай», у бариба — «канканди». Иметь их дозволяется только знати, и то с разрешения царя. Традиции чернокожих бариба — настоящее сокровище для тюрколога. Конные состязания, джигитовка, борьба на кушаках — падение ниц перед царем, культ предков, воспевание их подвигов на древнем языке, понятном только царю и его приближенным. Но в Африке когда-то звучала тюркская речь. Об этом можно судить по находкам археологов. Они нашли захоронения точно такие же, как на Алтае, в курганах с конем, с предметами быта. В Эфиопии, Судане, Египте и других странах сегодня можно встретить затерянные следы тюркской истории. Можно ли назвать аристократов Бариба тюрками? Нет, конечно, они другой расы, но и нельзя отрицать влияние тюркской культуры на их жизнь. Она здесь вся на лицо. Как приотили. Курганные находки убеждают, что слово «кипчак» когда-то на Ближнем Востоке приравнивалось к слову «святой». Не с оружием здесь дружила новая культура средневекового мира, а со словом Божьим. Его и несли проповедники из Дербента. Кстати, они отличались от остальных тюрков тем, что на коне сидели боком, по-женски и без стремян. О ближневосточных страницах великого переселения долгое время историки почти ничего не знали. Одни легенды окружали это важнейшее событие. Но в декабре 1945 года в Египте крестьяне в развалинах древнего поселения, ныне Накхамади, случайно нашли умело спрятанные свитки папируса. Потом сюда приехали ученые и подтвердили одно из великих археологических открытий XX века. Древнейшая из библиотек вновь нашла своих читателей. Каждый свиток представлял собой отдельный текст. Сейчас они хранятся в Каирском музее. Рукописи эти были написаны в IV веке. В них есть упоминания о Боге Небесном, о Тенгри. Они посвящены духовной жизни средневекового мира. Тайна над прошлым, кажется, чуть-чуть приоткрылась. Многое рассказала бы ученым и история коптской церкви, ее центры в Египте. Она знаменита своей древностью и тем, что копты признают веру только в Бога Небесного, тенгри, хотя и называют себя христианами. Эта церковь поныне хранит древние традиции богослужения. Как раз те, которым обучали тюркские священнослужители. Дербент по-прежнему для коптов — святой город. Там начиналась их вера, вернее, школа жизни. Кто такие копты? Это египтяне, не принявшие в 325 году греческое христианство. Они отвергли его как неправильное. И сама жизнь распорядилась. Копты с тех пор стали добровольными хранителями тюркских духовных ценностей. Видимо, тогда они и получили свое нынешнее имя «копты», что по-тюркски означало возвысился или возвышенный. Сейчас их около полутора миллионов человек. Они стойко берегут свою веру. В мире есть еще несколько таких религиозных общин. Они, как затерявшиеся оазисы в пустыне, живут своей скромной жизнью. И нет подступов к ним. Кругом ведь непроходимая бездуховная пустыня. Египет издревле славился своей удивительной культурой, не фараонами и не пирамидами, а Александрийской школой. Она, его главное сокровище, дала античному миру выдающихся ученых, философов, математиков, астрономов, врачей, ораторов. То был центр культуры всего Средиземноморья. Ни в Греции, ни в Риме учились ученые – В Александрии получали они высшие знания. Там обретали ученость. Египтяне приняли христианство в начале IV века вместе с армянами, албанцами и верийцами. Они лучше других были готовы к новой духовной культуре, которую дарило миру великое переселение народов. Учение о Боге Небесном стало для них вершиной познания. Тогда От тюрков же появилась на Ближнем Востоке и арабская письменность. На деле это было древнетюркское письмо, обычная скоропись. Ею писали на Древнем Алтае с помощью гусиных перьев или палочек. Руны служили тюркам, как печатные буквы. Их высекали на скалах, чтобы были видны издалека, а скорописью писали послания, письма, стихи читался текст справа налево или сверху вниз позже древнетюркскую скоропись назвали уйгурским письмом в тюркском мире она дожила почти до 18 века до колонизации Алтая внешнее сходство раннего арабского и уйгурского письма просто удивительно их не отличить Это не раз ставило ученых в тупик, особенно когда находили письменные памятники на Урале, на Алтае, то есть вдали от Египта, там, где арабов никогда не было. Никому и в голову не приходило, что это древнетюркские памятники. Все думали, тюрки бесписьменный народ. Ан нет. Арабское письмо не могло быть в IV веке чем-то новым и неожиданным для Востока. Например, вы ранее узнали о нем в 248 году до новой эры, когда к власти пришла династия Аршакидов. То были тюрки Салтая, которых возглавил Аршак. Рыжий Сак переводится его имя и первые их официальные документы написаны как раз этим неизвестным в западном мире письмом. У египтян, как известно, письменность была своя, на основе иероглифов. Это видно по их древним папирусам. Новый же алфавит был важен, он символизировал новую культуру. Стал еще одним знаком неба на Ближнем Востоке. Новая письменность, как известно, никогда не появится у народа случайно. Что-то очень серьезное всегда предшествует этому. А здесь причина налицо. Обращение к вере в Бога Небесного, то есть обретение нового Бога-заступника. Древние тексты Египта, найденные в наг поведали как раз об этом. Часть их написана неизвестным письмом на неизвестном египтяном языке. Ученые так и не смогли в точности прочитать тексты, над которыми потрудилось время. Они определили, что отдельные знаки этого неизвестного коптского письма похожи на греческие буквы. Впрочем, догадок на сей счет высказано много. Именно догадок. Потому что никто не связал те события, с великим переселением народов и приходом тюрков на Ближний Восток. Зато в точности известно другое. Непонятные сегодняшним египтянам язык и письмо предков долго служили тайнописью для коптских священнослужителей. А действительно, не тюркские ли они? К сожалению, точный ответ неизвестен. Ни один тюрколог не держал в руках эти древние свитки, не исследовал их, однако наверняка они должны иметь тюркский след, потому что в IV веке языком богослужения был только тюркский язык. Потом, в VIII веке богослужение в Египте перешло на местный коптский язык, Так было и в Армении, и в других странах, где древние священные книги написаны по-тюркски, и где богослужение тоже сначала велось на тюркском языке, а потом на языке местного народа. Здесь возможны самые невероятные открытия. Они впереди. Четвертый век – это веха в истории, краеугольный камень эпохи. Новая письменность едва ли не в один год появились и у египтян, и у армян, и у албанов, то есть у народов, поверивших в силу тенгри. Связь между новой верой и новой письменностью более чем очевидна. Она и в книгах, и в истории, и во всем культурном наследии этих народов. Только кто-то взял за основу руническое письмо тюрков, как, например, армяне или албаны, а кто-то — алтайскую скоропись. Вот и вся разница. О приходе кипчаков на Ближний Восток сохранилось немало свидетельств. Это и знаменитая Александрийская церковь. В ней когда-то вели службу по тюркской традиции. Она — доказательство, самое неоспоримое. На соборе 325 года ее так и назвали авторитетнейшей епархией. В Сирии тогда появилась Антиохийская церковь. Тысячи прихожан крестила и объединила она. В Африке служила Эфиопская, Абиссинская церковь. В Армении — Армянская, Григорианская. В Кавказской Албании — Албанская. Все они следовали тюркской традиции богослужения, за что греки и осуждали их. Эти церкви исповедовали веру в Бога Отца, не в Христа. Они не отрицали Сына Божьего, но поклонялись только Тенгри, Ему молились. И это существенно отличало их от греческих христиан. Языческий мир с приходом тюрков стал меняться на глазах и на Ближнем Востоке. Новая культура меняла его. Перемены очень беспокоили византийцев, мечтавших о лаврах Великой Римской империи. Но в духовном споре за лидерство они безнадежно проигрывали и римлянам, и египтянам. У них не было философов, не было таких знающих ученых-богословов. В Константинополе ставку делали только на силу и окрики, а этого уже было мало. Императорские окрики для духовенства Египта и других восточных церквей не годились. Они ничего не доказывали, лишь подчеркивали слабость византийцев. Как заставить египтян повиноваться? Над этим размышлял еще император Константин, не придумавший ничего лучшего, кроме войны. Правда, его поход в Египет закончился прискорбно. Вместо трофеев в Константинополь привезли тело самого императора. Случилось это в 337 году. Потом были новые войны, развязанные Византией. В 391 году византийцы сожгли святыню египтян, их знаменитую Александрийскую библиотеку. Ее бесценные рукописи, так они хотели лишить египетский народ источника знаний. Тысячи текстов сгорели как один, однако доказать свое превосходство греческие христиане все равно не сумели. Их меч был бессилен. Даже завоеванный, разграбленный египетский народ не желал повиноваться. Его твердость духа была непоколебима. Он стал искать пути к свободе. На Ближнем Востоке рано или поздно должно было что-то случиться. Но что? Никто не знал. Война ничего не решала, это поняли все. Что видно из письма посланца Папы Римского Иеронима, который в 396 году посетил Ближний Восток. Он застал кипчаков, остановивших бессмысленное кровопролитие. В письме передан ужас императорских солдат перед конницей тюрков, считавших позором для себя воевать пешими. Как писал посланец папы Римского, они не могут ступать и лишь только в бою коснуться земли, считают себя уже мертвыми. Вот, оказывается, когда и как появилась арабская конница. Дата установлена точно. Всадники пришли с Дербента из Дербента из-за железных ворот на Кавказе, так записал Иероним. Дербент был тюркским городом, и там был патриарший престол, который желал примирить христианский мир. Посланец Папы Римского оказался на Ближнем Востоке не по воле случая. Рим беспокоили подъем византии ее ссора с Египтом. Открыто бороться с греками папа не мог, и он положился на старое правило европейской политики — разделяй и властвуй. Пока римляне только разделяли, завязывая тугой клубок политических страстей. Силы копились немалые. Они сошлись на Эфесском церковном соборе в 431 году. Уже не воины, а политики в рясах дрались за Средиземное море. Греческим или египетским быть ему. Церковь по-живому кусками отрезала наследство Римской империи. А Рим, молча перенося боль, наблюдал за схваткой своих вчерашних рабов. «Чей бог того власть?» Вот правила средневекового мира. Ему следовали безоговорочно. Тогда погоду делали византийцы. Повод для собора нашелся весьма быстро. Церковные разногласия. Константинопольский епископ Несторий в 428 году сказал, что Богородицу надо именовать Христородицей, так как у Бога не может быть матери. Он вечен. Здравый смысл в его словах очевиден. Он, не сторий, глубоко верующий человек, будучи негреческих корней, искал свой путь к Богу. И это прекрасно. Его беда состояла в том, что он, неся подвиг смиренно-мудрее, слишком доверился светским политикам. Например, чтобы склонить на свою сторону византийского императора. Он пообещал ему ключи от неба, а как выполнить обещание, не знал. Впрочем, мало знающих византийцев не очень-то интересовали богословские тонкости. Им важно было возвысить греческую церковь, а с ней – византийского императора. Других задач у них не было.